Было пасмурно, дул ветер. Комиссар искал дорогу в больницу, но почему-то неизменно выходил к рыночной площади. И ему несколько раз пришлось спрашивать у прохожих, как пройти в больницу. Привратник узнал его и кинулся навстречу с возгласом. — Вот не поверите, комиссар, что он жив, умер. Главный врач только что звонил вам в гостиницу. — Ну, ну, говорите. — Так вот, он исчез, исчез, и все. Доктор клянется, что это невозможно, что ему не пройти и ста метров в таком состоянии, а его так и нет. Комиссар услышал голоса в саду, с другой стороны здания и бросился туда. Там старик, главный врач, которого он прежде не видел, отчитывал ординатора и молоденькую рыжую сестру. «Вы не хуже меня представляете, что это такое!» — оправдывался доктор. «У него же сломаны чуть ли не все ребра, но это еще не все. Он перенес падение в воду, потрясение». «Каким образом он ушел?» — спросил Магре. «Ему показали окно на высоте не менее двух метров от земли. Под окном два больших следа и вымятина, позволявшая предположить, что коновод — Спрыгнув, растянулся во весь рост. Вот как это было. Медсестра, мадмузель Берта, как обычно, провела ночь в дежурной комнате. Она ничего не слышала. Около трех часов она ухаживала за больной из восьмой палаты и заглянула в десятую. Лампы были потушены, все спокойно. Она не знает, лежала еще больной на койке или нет. А два другие... Одному должны делать репарацию, ждем только хирурга. Второй крепко спал. Ворота были открыты. — Как здесь ведь не тюрьма, — возразил главный врач. — Разве мы можем предвидеть, что больной выскочит через окно? У нас запираться на ночь только главный вход. Искать следы было бесполезно. На улице сразу за воротами начиналась мостовая. Между двумя домами виднелась двойная шеренга деревьев, окаймляющих канал. «Если уж говорить на чистоту, — добавил врач, — я был почти уверен, что он не дотянет до утра, раз положение безнадежно, поэтому я и положил его в десятую палату». Мегре с минуту ходил по саду кругами, как цирковая лошадь неожиданно попрощавшись на ходу, направился к шлюзу. Туда только что вошел южный крест. Владимир с ловкостью заправского матроса бросил швартовую петлю и остановил судно. А полковник в длинном непромокаемом плаще и белой фуражке невозмутимо стоял за небольшим колесом штурвала. «Ворота — Ворота! — крикнул смотритель шлюза осталось не более двадцати барж, не прошедших через шлюз. «Сейчас ее очередь», — спросил Магрю, указав на яхту. «И ее, и не ее, поскольку это моторное судно, оно имеет право пройти через слюз раньше барж с конной тягой». «Однако же Южный Крест — то яхта, такие здесь проходят редко, и для них не очень строго соблюдают правила». К тому же, если учесть, что владелец яхты дал речникам на чай, ну, делайте выводы сами, комиссар. Конечно, сейчас пройдет южный крест. Речники суетились вокруг затворов. А где баржа проведения? Она загораживала дорогу судам. Сегодня утром она поднялась на сто метров по течению, чтобы пришвартоваться перед вторым мостом. Какие новости о старике? Мне эта история дорого обойдется. В принципе, я должен сам проводить суда через шлюз, но если бы я это делал, у нас каждый день была бы очередь из ста барж. Но сами посудите. Четверо ворот, шестнадцать затворов. К тому же, знаете, сколько мне платят? Смотрителю пришлось отойти от комиссара, потому что Владимир протянул ему документы и чаевые. Воспользовавшись паузой, Мегре пошел вдоль канала. На повороте он заметил провидение. Он теперь узнал бы ее издали среди сотен барж. Из трубы струился дымок. На палубе никого не было. Все люки задраяны. Он хотел подняться на баржу по заднему мостику, ведущему в жилище хозяев, но передумал и пошел по широким сходням по которым на баржу водили лошадей. Один из щитов, накрывавших конюшню, подняли, и оттуда выглядывала голова лошади. Заглянув в конюшню, Мегре увидел такую картину. Распростерта на соломе темная масса и склоненная с кружкой кофе в руке уроженка Брюсселя. Удивительно нежно по-матерински она шептала, — Ну, давайте, Жан, пейте, пока горячий. Вам будет легче, старый безумец. Хотите, я поддержу вам голову? Но Жан не шевелился, он смотрел вверх и, должно быть, видел голову Мегре. Комиссару показалось, что на исполосованном марлевыми наклейками лице блуждает ироническая улыбка. Старый коновод попытался поднять руку чтобы оттолкнуть чашку, которую ему подносили к губам. Но рука упала, весильная морщинистая, мозолистая, испещрённая синими точками. Должно быть остатками давней татуировки.